Я начинаю чувствовать, что не знаю, куда меня несет. Что лезу не в свои сани. «Послушай», — сказал я, — «если объявится у Олли, я постараюсь вести себя как порядочный человек. Давай для начала предположим, что мне известно, как он выглядит и кто такой у Олли». «Ну что ж, это очень мило», — ответила она, — «и ты очень мил» хотя на мыслях о возвращении Олли я уже поставила крест. И правильно сделала, — сказал я. Ставлю такой же. Поэтому не беспокойся насчет чужих саней. Я для того и существую, чтобы они стали твоими. «Это внушает большие надежды», — сказала она. «Внушает. Всегда приятно знать, для чего ты существуешь». Вот так все и начал оказаться вчера многообещающим и выполнимым, пусть и лишенным долгосрочной конкретики. Под конец нашего разговора я не сказал Салли, что люблю ее. Сказал лишь, что вовсе не живу по ту сторону привязанности, и она ответила, что рада это слышать, а потом понесся к Хаддаму настолько быстро, насколько в человеческих силах. Я вижу, как снаружи, на залитом солнцем хаддамском лужке, все обращают взгляды к небу. Молодые мамаши с колясками, одетые в трико из лайкры любителей бега труссой, компании длинноволосых молодых людей со скейтбордами на плечах, отирающие потные лбы мужчины в цветных подтяжках, все смотрят в небеса За ветвями лип, виргинских лещин и буков Голландские танцовщицы перестают мельтешить И спешно покидают танцпол Полицейские и пожарные выходят из-под тента на травку Им тоже охота посмотреть Эверик и Уордал, дядя Сэм и я Такой же горожанин, как все одиноко сидящей в машине с открытым верхним люком, возводим глаза к тверди небесной. Кабацкая музыка кантри смолкает, как будто наступила особое, предвещающее нечто мгновение этого дня, которое курирует некий мистер Большой, охотливый до совпадений и сюрпризов. Я слышу, как невдалеке хаддамский оркестр прерывает на долгой исполняемой в унисон мажорной ноте еще продолжающуюся репетицию. Толпа, впрочем, это скорее смесь самых разных людей, настоящей толпой ее не назовешь, издает негромкое на вздохе «ох», словно соглашаясь с полученным всеми сразу телепатическим сообщением. И внезапно с небес Спускаются четверо мужчин, а парашют» с притороченными к ногам дымовыми шашками, красной, белой, синей и, странно, ярко-желтой, похожей на предостережение трем остальным. У меня даже голова начинает кружиться. Парашютисты в шлемах, в звездно-полосатых комбинезонах, с массивными ранцами на груди и на спине. Через пять секунд, кренясь, завершают спуск и, не слишком грациозно исполнив подобие тройных прыжков, приземляются рядом с танцполом голландок. Каждый из этих мужчин, вернее, я лишь предполагаю, что все они мужчины, нет никаких причин, по которым они не могут оказаться не просто мужчинами, а, скажем, людьми, перенесшими трансплантацию почки, больными спидом, незамужными матерями, бывшими карточными шулерами или детьми, да кем угодно. Каждый из этих, по-видимому, мужчин тут же лихо взмахивает, словно циркач, рукой, элегантно поворачивается, сознавая, что он-то пусть и застилаемый дымом и есть гвоздь программы, и после всплеска ошеломленных, и, смею сказать, искренних, не нелишенных облегчения аплодисментов, принимается энергично собирать свои шелка из тропы, спеша отвалить к месту следующего прыжка. вуика танк исправляется с этим делом еще до того, как головокружение покидает меня. Возможно, умотался я сильнее, чем думал. Все-таки это чудо. Яркое и рискованное короткое представление, обогатившее скромный репертуар развлечений нынешнего дня. Побольше бы таких устраивать по всей стране, хотя, конечно, есть риск, что чей-то парашют не раскроется. Толпа начинает распадаться на отдельные, но благодарные элементы. Танцовщицы, юбки их завязаны спереди узлами, как у женщин «Фронтира», Возвращаются на танцпол. Кто-то вновь запускает деревенскую музыку. Сначала играет напыщенная скрипка с гавайской гитарой. Затем хрипловатый женский голос запевает. «Если бы ты любил меня хоть в половину так, как тебя я!» Я выбираюсь из машины на траву и оглядываю небо в поисках самолета, из которого выпрыгнули парашютисты какой-нибудь маленькой бормотливой точки в бесконечности, как и всегда, меня интересует именно это. Нет, прыжок, разумеется, тоже, но прежде всего, рискованное вместилище, из которого он совершён привычное средство безопасности, заурядное и предсказуемое, благодаря которому лебединый нырок в пустой невидимый воздух Выглядит совершенным, прекрасным, Тем, что и я хотел бы проделать. Стоит ли говорить, Что я никогда и не думал бы прыгать, Даже если бы научился с точностью минера Укладывать парашют, Обзавелся друзьями, Рядом с которыми и смерть не страшна, Своими руками смазал все, Что следует смазать в самолете, Раскрутил его пропеллер, привел крылатый гроб в назначенную точку и даже произнес слова, которые все они наверняка произносят хотя бы про себя. Так? «Жизнь слишком коротка». «Или длина? Мне нечего терять, кроме моих страхов». «Неверно. Много ли стоит любая вещь, если ты не рискуешь лишиться ее?» Сгодилось бы, уверен, как девиз «Апачий». «Вот причина, по которой я не стал бы так рисковать». «Я вам всегда могу ее назвать. Для меня любой провод, самолет, перрон, мост, подмостки, подоконник — все они — суть предметы моего опасливого внимания. Все моему самообладанию прозаическими угрозами куда большими, нежели риск блестящей дерзновенной смерти. Я не герой», — что еще года назад отметила моя жена. «Однако в небесах ничего не видно». Нет там низкокружащей сесны. Только на высоте в мили и мили серебристо поблескивает игольное ушко. Это большой Боинг или Локхит тарит путь к океану. И за него. Зрелище, которое чаще всего внушает мне тоскливое желание оказаться где угодно, только не там, где я есть. Впрочем, нынешний день, когда почти разразившаяся катастрофа еще так близка, хоть и миновало уже, заставляет меня радоваться тому, что я здесь, в Хадаме. И я опять принимаюсь кружить по городу, оставаясь лишь наблюдателем и, имея целью исправления, мое и прочих граждан к лучшему, еду по готической мимо усадьбы, мимо огражденной самшитами территории института, сворачиваю к пестреющей дубами улице Куледжа, с которой выскакиваю на главную, более широкую и в меньшей степени перестроенную Джефферсона, и по ней добираюсь до Кливленд-стрит, где в земле перед моим домом и домом Замбросов продолжаются поиски свидетельств истории и связи времен. Впрочем, нынешним утром никто в ней не роется, Две шелковицы и экскаватор соединены желтой лентой — место преступления, которое огораживает ту яму, где была обнаружена в оранжевой глине так называемая улика. Я заглядываю туда из окна моего автомобиля. Выходить наружу мне по некоторой причине не хочется, но хочется увидеть какое-либо, все равно какое, убедительное свидетельство ведь по правому борту стоит мое собственное жилище. Но в открытой траншее обнаруживается всего лишь кот, большой черный котяра Макферсона, старательно закапывающий следы совершенного им частного дела. Время, и то, что впереди, и то, что сзади, вдруг начинает казаться не имеющим к моей улице отношения, и я с легкой душой удаляюсь, ничего не обнаружив, но недовольства не ощущая. Я проезжаю по извилистой Таффт-лейн, пересекаю территорию хорового колледжа, тихую, пустынную, с закрытыми на лето лишившимися привычного эха приземистыми кирпичными зданиями. Только на теннисных кортах и видны равнодушные к параду граждане. Неторопливый поворот, и я еду мимо средней школы, по спортивным площадкам которой. Слоняются 60 музыкантов школьного оркестра в красных туниках на потных плечах, с тромбонами и трубами в руках, инструменты более основательные, барабаны, сузафоны, тарелки, висящие в собственной раме, китайский гонг и маленькая пианино уже стоят на крыше школьного автобуса, привязанные ремнями и готовые к недолгой поездке до ритуала покупок. Далее по Pleasant Valley Road, вдоль западной границы кладбища, где из многих могил торчат маленькие американские флаги, и где мой первенец Ральф Баскомб лежит рядом с тремя из тех, что первыми подписали Декларацию Независимости, однако я здесь покоиться не буду, поскольку ранним сегодняшним утром, проникшись желанием перемены прогресса, а также потребностью оставить за собой последнее слово, я решил лежа в постели и листая атлас, лечь в землю в такой дали отсюда, какая не будет казаться совсем уж смехотворной. Во-первых, я выбрал городок Кут-Офф, штат Луизиана. Эсперанс, штат Нью-Йорк, показался мне чрезмерно близким. Примечание. Кут-Офф — отрезанный кусок, конец, английский. Эсперанс — подавать надежду, обнадеживать, испанский. Конец примечания. Мне требовалось место с мирным пейзажем, по возможности без дорожного шума, с минимумом суетной истории. Такое, куда человек, который приедет меня навестить, приедет лишь по той причине, что ему или ей только того и хотелось, чтоб не было рядом никаких национальных и развлекательных парков наподобие «ледника», или шести флагов, а приехав, обнаружит, что место для своей могилы я выбрал по очень здравом размышлении. А перспектива быть похороненным у себя, рядом с моим прежним домом и навечно рядом своим навечно юным утраченным сыном, свяжет меня по рукам и ногам и весьма вероятно не даст мне извлечь максимум возможного из лет, которые мне осталось прожить. Эта мысль, так и прибудет со мной во всех моих повседневных хлопотах, связанных с продажами домов. Когда-то, когда-то, когда-то я упокоюсь здесь. Такое еще и похуже пожизненной профессорской должности в Принстоне. Самое сильное чувство, какое я испытываю ныне, минуя эти улицы, переулки, проезды, аллеи и дома, когда разъезжаю здесь по обычным моим делам, чтобы сфотографировать выставленный на продажу дом, присмотреть что-либо похожее на него для сравнительного рыночного анализа, составить компанию оценщику, сводится к тому, что продолжать равняться на жизнь, которую мы сами себе обещали в 60 становится до чертиков трудно. Мы норовим ощущать общество, в котором живем, как нечто постоянное, целостное, как сказал бы Ирф, вцепившаяся якорем в скалу стабильности. Но мы же знаем, что это неправда, что на самом деле под поверхностью всего сущего или гораздо выше оной все обстоит как угодно, но только не так. И мы, и общество держимся якорем за непредвиденность и походим на качаемую волнами бутылку, которой хочется лишь одного — чтобы вертела ее потише, и любая попытка удержаться на плаву нас лишь утопит. Впрочем, можно усмотреть в моей жизни и сторону более светлую, особенно если помнить, что хорошие новости часто принимаются за плохие. Жизнь риэлтора, временами обращающая тебя в полиану, позволяет также крепко держаться за непредвиденность и даже предлагать ее людям в качестве источника силы, более того, подлинной самооправданности, ведь риэлтор верует в то, что у человека должен быть дом и что человек его получит. Примечание. Полиана, героиня одноименного романа Элинор Портер, девочка-сирота, которая играет в радость, отыскивая во всем, что с ней происходит, Повод для оптимизма. Если тебе подарили костыли вместо куклы, радуйся, что ты в них не нуждаешься. Конец примечания. В этом смысле риэлторство есть истинно американская профессия, идущая рукообраку с фундаментальным пространственным опытом существования. Побольше людей, поменьше места, поскуднее выбор. Это я, разумеется, в книжке вычитал. 2. Но пусть будет два здоровенных мебельных фургона бок о бок стоят в это позднее праздничное утро перед двумя домами Лаудроуд, прямо за углом от моего прежнего некогда счастливого семейного гнезда на Хоувинг. Один быковатый, зеленый, с белым бекинс, открыт с трех сторон, другой сине-белый атлас разгружают сзади. Увы, желто-зеленый flower отсутствует. Торчавшая перед каждым домом таблички «Продается». Заклеены стикерами «Этот дом вы упустили». Дома не наши. Впрочем, и богемии, покупая расти или новой конторе из Нью-Египта, они тоже не принадлежат, но находятся в видении респектабельной 21 век и народившейся лишь прошлой осенью Колдуэл Бэнкер, Что и говорить. Этот день хорош, чтобы начать все сначала. Въезжаешь ты или выезжаешь. Вот и новые мои съемщики наверняка это понимают. Все соседские лужайки подстрижены, обкопаны и выровнены. Фасады многих домов еще весной подкрашены и приведены в полный порядок. Фундаменты укреплены, деревья и кустарники зелены и нарядны. Да еще и цены пусть немного но снижены. Собственно говоря, если бы я не был сыт маркомами по горло и не опасался столкнуться лицом к лицу с Лари Маклеодом, то поехал бы сейчас на Клио-стрит, посмотреть, чего они достигли с десяти утра и еще раз пожелать им всего самого лучшего. Но я вместо этого привычно, как в прежние времена, сворачиваю на благоухающую тенистую Хоувингроуд, куда редко теперь заглядываю, и напрасно, поскольку горестные воспоминания мои почти выкипели, оставив в осадке лишь добрые или терпимое и поучительные, а значит, опасаться мне нечего. Внешне она осталась за последнее десятилетие все той же богатой улицы с живыми изгородями, большими тенистыми лужайками, а за ними бельведерами, укрытыми от глаз бассейнами и теннисными кортами, и шиферными крышами, и мощенными каменной плиткой верандами, и садами, в которых всегда что-нибудь доцветет. В сущности, это сельские поместья, ужатое до городских размеров, но сохранившее дух изобилия. Живший наискосок от меня, в номере четвертом, председатель Верховного суда штата Нью-Джерси, умер, Однако вдова его продолжает вести активную жизнь. Дефейсы, бывшие с первого дня нашими престарелыми соседями, обратились в прах, хоть и на двух разных чужих берегах. Дочь знаменитого советского поэта-диссидента, уже после моего отбытия переехавшая сюда в поисках уединения и приятной безопасной обстановки, но встретившая недоверие, презрительную снисходительность и демонстративное пренебрежение, Возвратилась на родину, где попала, как говорят, сумасшедший дом. Рок-звезда, купившая номер второй, посетила его единожды. Никакого радушия не встретила, даже не заночевала и навсегда вернулась в Лос-Анджелес. Оба эти дома значатся в наших списках «Продается». Институт сделал все возможное, чтобы прежний мой дом, официально именуемый ныне экуменическим центром имени Хаима Янковица, сохранил вид жилой и уютный. Он по-прежнему окружен моими любимыми буками, красными дубами, веерными кленами и пахизандрами. И все же, остановив машину через улицу от него ради осмотра, который я слишком долго откладывал, я волей-неволей замечаю осенивший его институтский, так сказать, флёрк, Изначальный деревянно-кирпичный фасад переделан, перекрашен в тона отполированного красного дерева. Прежние оконные рамы заменены стальными. Над похорошевшей ухоженной лужайкой низко развешаны фонари. Подъездная дорожка выровнена, заасфальтирована заново и идет теперь полукругом. К восточной стене, у которой стоял отсутствующий ныне гараж, прикреплена металлическая пожарная лестница. От работников нашего офиса я слышал, что и внутренняя планировка дома, что называется, упрощена. Его оснастили цифровой антипожарной системой, а над каждой наружной дверью появилась рдеющая табличка «Выход». Все ради безопасности и удобства заграничных религиозных сановников, которые приезжают сюда, не ожидая, уверен, ничего более существенного, чем простой пригородный дом отдыха, неофициальные беседы и возможность смотреть кабельное телевидение. После того, как я продал этот дом, часть моих прежних соседей в течение некоторого времени осыпала городской комитет по планированию жалобами и петициями насчет возросшего потока машин, неправильного использования жилого фонда, появления в квартале посторонних людей и неизбежного после того, как институт осуществит свои планы, ослабления здешней ценовой структуры. Планы эти ненадолго подверглись судебному запрету, а затем два проживших здесь по 40 лет старых рода уехали, оба в Палм-Бич и оба продав свои дома институту по бешеной цене. Когда же институт согласился убрать установленную в начале подъездной дорожки «Институт», два приметную табличку с его названием, и потратил немалые деньги на благоустройство квартала, привез на платформе и высадил перед одним из здешних домов два больших гинко, а мое старое тюльпанное дерево спилил. Шум утих. И, наконец, совет попечителей купил дом того самого судьи, что наложил запрет. В итоге все остались довольны, не считая нескольких старожилов, которые разобиделись на меня, И принялись разглагольствовать на коктейлях о том, что они где всегда понимали, жизнь в этом квартале мне не по карману. Я и в семидесятых был здесь белой вороной, и лучше бы мне было сразу вернуться туда, откуда явился, хотя они этого нехорошего места и не знали. И все же... Все же испытываю ли я, сидя здесь, какую-нибудь грусть-тоску, Где тот запах утраты, который я унюхал три ночи назад в доме Салли и едва слезу не пустил? Ведь когда-то, в прошлую эпоху моего существования, я жил в этих местах, а теперь снова оказался тут, ощущая себя неуместным. Не должен ли я чувствовать себя здесь лишь в еще большей мере своим? В этом доме я любил... Похоронил неподалеку от него сына, лишился хорошей стабильной жизни, а потом еще жил один, пока не понял, что и минута в нем больше не выдержу, и вот теперь вижу его превратившимся в центр имени Хаимя Янковица, безразличным ко мне, как леденец на палочке. Да, стоит спросить еще раз, есть ли причины думать, что дом, любой дом, с его штукатуркой и балками, деревьями и кустами, когда-либо дает в его предположительной сущности приют какому-то нашему духовному призраку, доказуя тем самым свое и наше значение. Нет, не в малой мере. На это способны лишь другие человеческие существа, да и те при особых обстоятельствах. Вот урок периода бытования, который стоит запомнить. Пора вам взяться за ум и перестать просить у домов то, чего они не могут дать, и начать придумывать другие возможности, как сделал, по крайней мере, на время Джо Марком и, может быть, делает сейчас мой сын Пол. Вот это и станет свидетельством нашей желанной Богу, но Богом не даруемой, независимости, истина такова. Быть может, это говорит моя вера в прогресс, старый дом на Хоувинг-роуд больше походит на похоронное бюро, чем на мой дом или дом, в котором прошла часть моего прошлого, и владеющее мной странное чувство просто-напросто свидетельствует о переходе, и в том нет ничего дурного к пониманию. Поселяя призраков там, где нам довелось жить, мы только все запутывая ведь как ни крути, а подтверждающий хоть что-то материальностью, они не обладают. Честно говоря, мне начинает казаться, что если я просижу здесь в машине еще минут пять, созерцая мой прежний дом как паломник пламя Оракула, то обнаружу, что вся моя грусть-тоска была лишь подготовкой к взрыву хохота и отсыханию решительно мне ненужного кусочка моей души, который я все же предпочел бы скорее сохранить, чем утратить.